подлежащих хранению только в служебных сейфах. Дочитал, все прочел, что касалось руны Лопатиной. Ну и что мне подумалось в итоге? Ну, в общем-то, конечно, женщина своеобразная, с определенным взглядом на жизнь. Как правило, такие личности появляются во все времена, в радикальных кругах, в оппозиции, духовной, политической, правительственной. Среди них есть всякие. Не такие, что мнят себя мессиями и ради идеи готовы принести в жертву всех, кто последует за ними. Но при тут руна? Судя по всему, она идеалист-одиночка. Впрочем, кто ее знает? Как я могу судить, увидев ее один раз, услышав от нее всего несколько слов? Да, конечно, человек она нелегкой, Куда, как нелегкой судьбы, учительствовала. Потом занималась кинодокументалистикой, писала документальные киносценарии о советской школе, а школьные проблемы всегда у нас были социально острыми. Вспомнилась мне тут вдруг незабвенная Вава, Валерия Валентиновна. Знала бы она, чем занимаются и ныне ее гениальный ученик. Но это были попутные мысли. А что касается Руны, то она, судя по всему, попала под суд из-за своего брата Лопатина Игоря Федуловича. Он-то как раз был профессиональным киношником, окончил знаменитый ВГИК, и, по всей вероятности, не без его влияния и помощи, Руна и занялась школьными киносюжетами как отмечалось в следующих материалах, бывшая учительница Руна Лопатина подвязавшаяся в любительской секции при киностудии имени Горького, способствовала распространению сомнительных в идейном смысле умонастроений среди любителей кино. Были свидетели, утверждавшие, что она, Руна, выступала за тенденциозное направление в искусстве, за документальные сюжеты, негативно представляющие советских людей и их быт. То было прелюдией к обвинению. Главным обвиняемым по делу проходил ее брат Игорь Лопатин. Он обвинялся в том, что, будучи штатным кинооператором, использовал государственную аппаратуру и средства для уголовно наказуемой деятельности, снимал клеветнические, искажающие советскую действительность, порочащие советский общественный и государственный строй, документальные ленты, с тем, чтобы дезинформировать таким образом западную общественность. Причем подчеркивалось, что подсудимый занимался этим преступным делом не бескорыстно, а продавал порочащие советское государство киноматериалы на Запад за валюту. Именно там, за рубежом, где эти материалы демонстрировались в кинозалах и по телевизионным каналам, наши спецслужбы выявили происхождение этих кинолент. Как говорят в таких случаях, какие знакомые арии, какие знакомые истории, и кто знает, так это все или не так, но как бы то ни было, в результате Руна Лопатина была обвинена в уголовном деянии. Она обвинялась в прямом пособничестве брату, он передавал ей несанкционированные отснятые ленты, а она их хранила у близкой подруги. Эти связи были отслежены. Кто-то навел-таки на след. Игорь был арестован, а когда Рона кинулась на квартиру к подруге предупредить, здесь ее уже поджидали сотрудники надлежащих служб. Так что взята она была с поличным. А дальше происходит неожиданное. В ходе процесса Руна предпринимает отчаянную попытку как-то облегчить участь брата. Она берет на себя основную вину, заявив, что это была ее идея — снять сцены жизни и быта советских людей, что это она давала брату указания, что снимать и как снимать, что она сама лично передавала отснятые пленки иностранным корреспондентам за валюту, что, по сути дела, младший ее брат был лишь исполнителем ее замыслов». Вот такая история. И еще одна любопытная деталь. На суде Руну обвинили в интимной связи с американским журналистом, который...